Эпилог Четыре месяца спустя. Джина и Тед вышли из шатла, который провез их через мангровый лес до бара на пляже в Пеликан Бэй. Мэриан помахала им рукой со своего места за столом, который заказали она и отец Джины. После рукопожатия и объятий Мэриан сказала: Джина, я хочу наконец увидеть то шикарное кольцо, о котором мне говорил твой отец. Джина протянула вперед руку, гордо показывая кольцо невесты которые Тед подарил ей в сочельник при их помолвке. После того, как они уселись вокруг стола и заказали коктейли, отец Джинны сказал, «Мы тут читаем, что пишет в газетах, но ты все-таки расскажи нам самые последние новости о том, что происходит со всеми этими негодяями Израил». Джинна рассмеялась. «С чего бы начать? Вы, конечно, уже знаете, что Брэда Мэттиса уволили на следующий же день после того, как история получила огласку. Но потеря работы – это отнюдь не самая серьезная из вставших перед ним проблем. 14 женщин подали в суд на него и Релл за сексуальные посягательства. «Фридерик Карлайл-младший влип еще сильнее», – добавил Тед. «Ему предъявлено обвинение в трех умышленных убийствах, которые он пытается свалить на своего шофера. А также, разумеется, он посмотрел на Джину. Покушение на убийство». Шофер скончался по дороге в больницу, так что он не может защищаться дополнила Джина. «Дика Шермана, который руководил рэлл тоже выгнали вон», — продолжил тэд «Он настаивает на том, что ему положена огромная компенсация, а Рэлл считает иначе. Так что адвокатам сторон предстоит масса удовольствий». «А что будет с тем малым, который стращал женщин, заставляя их подписывать соглашение?» — спросила Мэриан. «Его зовут Майкл Картер», — ответила Джина. «Насколько мне известно, Он сейчас вовсю топит своих подельников, стараясь отвертеться от тюрьмы. Он дал согласие дать показания против Карлайла-младшего, и против Мэтьюса. — А как насчет того главного редактора, который пытался остановить твое расследование? — спросил отец Джины. — Надеюсь, и он получил по заслугам. Рэлл уволила его, как только стало известно, что он согласился замять дело в обмен на взятку, — сообщила Джина. — Он подал на компанию в суд. И адвокат, разумеется, пытается его обелить. «Смотрите, смотрите!» – закричала женщина, сидящая за соседним столом. Все взгляды устремились в сторону Мексиканского залива. И воцарилось почти полное молчание. Все, кто был в баре, смотрели на очередной великолепный закат. Когда солнце опустилось за горизонт, и оранжевое сияние начало захватывать все новые и новые облака, Джина заметила, как ладонь ее отца накрыла руку мэри и в то же мгновение почувствовала на затылке ласковое прикосновение пальцев Теда. Зазвучала песня, написанная почти сто лет назад. «Знаю, мне без него ни за что не прожить, без того, кто заботой меня окружит. Пусть вернется, и сердце мое заживит».